Новые и старые родственники Дискомфорт от встречи с родственниками Генриха оказался не таким сильным, как ожидалось. Соня улыбалась, а Руфа сразу обняла Марусю и шепнула. «Я про вас с девочкой знала», — брат рассказал. Маруся приободрилась. Никаких опасных разговоров за столом не затевали, о трагических событиях прошедших месяцев не вспоминали. Тем для разговоров Хватило и так. Основной стала, разумеется, еврейская кухня, лучшими образцами которой был густо заставлен стол. Кроме известных фаршмака, хумуса и фаршированной рыбы, ей сначала в охотку, а потом под давлением пришлось отведать фалафель, макфрум, храйме и тушеную говядину под мудреным названием эсик Флейш. Под конец принесли голубцы в томатном соусе, которые тут именовались прокесом. Ну и пусть. Голубцы тоже были чрезвычайно вкусны, хотя Маруся запихнула их в себя уже с трудом. Занятая гастрономическими открытиями, Маруся, впрочем, не забывала общаться с новыми знакомыми и родными. Ей понравились Соня и Руфа, умилил и рассмешил Игорек. Впечатлил Ленчик, который нынче был в ударе. Но про себя она решила, что Марк — лучшее украшение этой компании. Она посматривала на Агату и видела на ее лице все, что хотела увидеть. К концу обеда Маруся все чаще стала смотреть на часы. Агата заметила и наклонилась к ней. Мам, ты что, торопишься куда-то? Что-то случилось? Замусью волнуешься? Да нет, просто за мной должны заехать. Кто? удивилась дочь. Ну, один человек. Этот человек мужчина? Ну да. «И что такого?» «Нифига себе, что такого! Ты сутки как приехала!» «Признавайся, где ты его взяла?» Маруся понизила голос. «Он наш сосед по площадке. Вернее, не сосед, а хозяин будущего отеля». «Это тот, что мешки на голову честным людям кидает?» «Ага. Только если бы не он, наша Муся не родила бы. Он этих котят прямо рукой из нее вытащил. И все живые». «Силен, мужик. А зовут его, как знаешь?» «Баграм. Баграм Закарян». «Так он армянин?» «Ну и что с того?» «Да ничего», — Агата прыснула в кулак. «Армян в нашем роду еще не было». «Не беги впереди паровоза. Да чего уж там?» Ленчик подошел к ним сзади и обнял. «Дорогие мои новые родственницы, они как раз старые. Это ты без году неделя». Ставил Марк. «Попрошу не перебивать старшего по званию, друг мой Энгельс. Это во-первых. А во-вторых, я просто вижу, что они чем-то обеспокоены, и...» У Мороси в сумочке зазвонил вновь обретенный телефон. Она ответила и покраснела. «Извините, я... За мной приехали. Я сейчас скажу, что пока не могу. Мама, я думаю, будет правильнее пригласить спасителя нашей Муси сюда. Мы все хотим его поблагодарить». С ума сошла? Почему нет? Маруся отнекивалась, но Марк с Ленчиком уже вели к столу Баграма. Все засуетились, задвигались, стали усаживать гостя, угощать, жать руку. Маруся сидела, не жива, ни мертва, и только пуще покраснела. Баграм вел себя так, как будто не происходит ничего необычного. Вчера на нем была грязная спецовка, а сегодня белая рубашка и модный пиджак. Маруся он показался лучше прежнего. Баграм поймал ее взгляд, и она не отвела глаз. Ну и пусть все смотрят. Ей все равно, и ничего не страшно. Маруся выпрямилась и окончательно осмелев подняла бокал. «Давайте выпьем за любовь!» Никто не возражал.